Глава 4. Наутро двинулись дальше. Целью был небольшой поселок на самой границе с Сельвой, последний оплот цивилизации, от которого Джейк и бригада, нанятые Гонсало Артега, планировали начать работу. Двигаясь по шоссе, пролегавшему во впадине между горами, покрытыми зеленью, они то и дело пересекали реку Кока по направлению на северо-восток. Пейзажи были настолько необычными и завораживающими, что Сандра время от времени слегка пощипывала себя за руку. Ей казалось, она в тропическом раю, необычном, манящем и опасном. По пути Сандра узнавала все более интересные подробности экспедиции. Оказывается, отец Джейка в последний год своей работы в Южной Америке нашел в одном из поселений в глубине сельвы грубо сколоченный полусгнивший сундук, внутри которого на выделанных шкурках маленьких свинок-пекари превращенных в подобие пергамента, был плотный текст, написанный латинскими буквами неизвестным красителем. Отец Джейка перевез эту находку в США, где расшифровал надписи на шкурах, переписывая текст в свой дневник. Через несколько месяцев работы над рукописью стало понятно, что перед ними уникальный исторический документ, рассказывающий о судьбе части экспедиции Франсиско писаро которая была в XVI веке. Испанцы искали легендарный город, сделанный из золота, который получил название Эльдорадо. Но как получилось, что твой отец попал на Амазонку? Сандра была ошеломлена неожиданным поворотом. То, что она считала походом капризом или походом исследованием по работе, оборачивалась совершенно невероятной историей поиска мифического золотого города. Она все ждала, что Асвальдо или Гонсало засмеются, и все это окажется шуткой, но чем больше ей рассказывал Джейк, тем больше она убеждалась, что все всерьез. «Это наследственное», — усмехнулся Джейк. «Мой прадедушка, Александр Гамильтон Райс, тоже искал Эльдорадо и следовал по пути Писарра и его людей, пытаясь отыскать следы экспедиции или сам город. Он был противником знаменитого британского топографа подполковника Перси Фоссета. Оба искали одно и то же, только в разных местах. Прадед в Эквадоре» а Фоссет в Бразилии. Фоссет так боялся, что Райс выяснит маршрут его экспедиции, что тщательно зашифровывал свои координаты. Даже в письмах к жене он называл Эльдорадо городом Зет, чтобы скрыть от возможных шпионов цель экспедиции. Эта одержимость обернулась потом бедой. Члены экспедиции пропали без вести, и все поиски оказались бесплодны. Так что в нашей семье сложилась традиция – особый интерес к лесам Амазонии. «Мой отец продолжил работу двух поколений семьи и нашел этот уникальный документ. Но для меня, Сандра, это скорее возможность пощекотать себе нервы, пожить дикарем и почувствовать себя Индианой Джонсом», – заверил ее Джейк. «Это мой маленький каприз, подарок, который я делаю себе ежегодно в память об отце. Ты в совершенной безопасности. К тому же я далек от одержимости прежних искателей приключений». «А вы, Асфальдо!» Сандра обратилась к ученому, считая, что хотя бы он должен дать какое-то более логичное и научное обоснование экспедиции. «Я всегда мечтал найти Эльдорадо. Отец Джейка заразил меня золотой лихорадкой, засмеялся Асфальдо. Знаю, что тебе это кажется сейчас совершенно невероятным и проще преследовать собственную тень, чем найти Эльдорадо. Но когда много лет проводишь в Сельве, начинаешь понимать, что там скрыто очень многое. И идея отыскать золотой город уже не кажется такой фантастической. До сих пор археологи то и дело находят и захоронения инков, и клады с золотом. «А вы, Гонсало!» — Сандра обратилась к молчавшему до сих пор мужчине. «Я не верю ни в черта, ни в бога, ни в Эльдорадо. Но согласен с Асфальдо. Сельва скрывает от нас много сокровищ. Их только надо найти». Гонсало больше ничего не сказал и стал снова сосредоточенно есть свою похлебку. Сандре показалось, что асфальдом метнул на него недовольный взгляд. «И что же ты делаешь каждый год?» поинтересовалась Сандра, поворачиваясь к Джейку. «Автор этого документа нашел Эльдорадо?» «Как много вопросов!» Джейк улыбнулся и поцеловал ее в нос, привлекая к себе. «Сейчас я тебе все расскажу. Терпение. Впереди еще много времени для ответов. Начнем, пожалуй, с самого начала рождения легенды о золотом городе». «Если позволишь, Джейк, я бы начал с легенды», — остановил его Асфальдо. «Она важна для погружения в мир неизведанного». «Мне кажется, после легенды Сандра точно скажет, что мы втроем преследуем мираж», — усмехнулся Джейк. «Пусть сама решит», — заметил Гонсало. И Асфальдо, довольный, что внимание собеседников сосредоточилось на нем, начал рассказ. «В горной части Амазонки есть глубокие озера». В одном из таких озер жил страшный змей, который нападал на скот и людей. Жители поселения уговорили своего вождя принести в жертву двух женщин, чтобы умилостивить Бога, который разгневался на них и наслал змея. Вождь долго не соглашался, но в конце концов уступил. Бросили жеребий среди всех женщин поселения, и выпал жеребий самой любимой жене Косика и его дочери. Делать нечего. Двух женщин посадили на плот и отправили на середину озера. Гигантский змей вынырнул из воды, опрокинул плот и утащил двух женщин на дно. Долго сидел на берегу вождь и плакал. На следующий день к нему пришли индейцы и рассказали, что ночью видели его жену живой на берегу озера. Она расчесывала свои длинные волосы и пела. Рядом с ней играла ее дочь. Но как только индейцы захотели приблизиться к ним, обе исчезли. Косик обратился к шаману за помощью, чтобы вернуть любимую жену обратно. Шаман походил по берегу озера, собрал определенные камушки, потом долго кипятил их на огне, с травами читая заклинания. Затем шаман вошел в воду, бросил вокруг себя горячие камушки и нырнул. Вождь в нетерпении ходил по берегу, ожидая шамана и свою жену, но шаман вернулся один. Твоя жена обижена на тебя за то, что ты пожертвовал ею, а в доме дракона озера ей хорошо. Она сказала, что не вернется. Тогда Косик стал снова умолять шамана поговорить с женой, уговорить ее вернуться. Шаман снова провел ритуал, нырнул в озеро, но вернулся напуганным. Твоя жена и дракон разгневались и грозятся бедами всей деревни, если не оставишь их в покое. Косику пришлось уступить. Но с тех пор стоило кому-то из индейцев приблизиться к озеру, как оттуда вылезала огромная змея, превращалась в жену косика и пророчила племени страшные беды. Люди были сильно напуганы и стали снова просить косика принести жертву дракону озера. Тот подумал, а затем велел добыть много смолы и собрать с соседних деревень все золото, что было у индейцев. Затем велел толочь собранное золото до тех пор, пока не получится золотая пыль. На рассвете вождь вымазался смолой, обсыпал себя золотой пылью, надел самое красивое ожерелье, серьги и браслеты, нагрузил плод золотыми вещицами и отправился на середину озера. Там он ждал, когда лучи солнца коснутся его тела. И вот солнце робко показалось из-за гор и осветило косика. Индейцы, собравшиеся на берегу, были поражены, и хвост переливался, как бог солнца. Косик бросал в воду золотые статуэтки и украшения, и индейцы уверовали, что дракон и его жена остались довольны. С тех пор это стало обычаем среди вождей племени встречать солнце в золотой пудре. Вот такая легенда, Сандра. А теперь Джейк расскажет об исторической части про Эльдорадо которая тоже тесно переплетена с легендами.